Глава 21. Остаток дня проходит так же, как и его начало. Но мне всё-таки удаётся успокоиться. Пусть и не сразу, пусть и не до конца. Помогает разговор с мамой. Эстелла де Ларре — человек, низшая, но имеет прямо-таки магическую способность благотворно влиять на мои эмоции. Может, всё дело в голосе? Мягком, нежном, всегда таком спокойном? А ещё, в отличие от брата, мама никогда не лезет в душу. Поняв, что её беспокоенная чада чем-то расстроена, она стала рассказывать о каких-то повседневных мелочах, и я слушаю в её ласковый голос, любуюсь её светлой улыбкой, постепенно расслабилась, начала дышать полной грудью, хотя при воспоминании о Хоросе в ней снова начинало что-то колоть. Урод. Может, прилетишь к нам хотя бы на выходные? Уже когда мы прощаемся, с надеждой спрашивает мама. Я неуверенно пожимаю плечами. Постараюсь вырваться, но не обещаю. Мой начальник уверен, что его помощница не имеет права на отдых. Ну вот, опять что-то колет. Противно так, больно. Обязательно находи время и на себя, милая, и помни, мы очень-очень тебя ждём. Послав маме воздушный поцелуй, желаю ей хорошего дня и прекращаю связь. Ещё какое-то время сижу, бездумно глядя на песченки света, рассыпающиеся по гостиной, а когда голограмма окончательно тускнеет, с тяжёлым вздохом поднимаюсь с кресла. Если бы не университет и не наличие Виктора в Делесе, я бы, возможно, и вернулась домой. Хотя теперь до Коста здесь. Остаётся надеяться, что в кадрисе он надолго не задержится, как и Ренард. Я люблю брата, но его опека порой ощущается на шее удавкой. На этом семейный день не заканчивается. Около 7 меня забирает брат, и мы летим в ресторан. К счастью, без Виктора, иначе бы я совсем раскисла. Я узнал, что стало причиной пожара, выездя на самую нижнюю воздушную магистраль, заявляет брат. Ещё бы, ему не узнать. И что же? Парочка идиотов решила устроить романтический вечер при свечах. Уснули, не потушив, а датчики дыма не среагировали. Была поломка. Оказывается, и в элитных небоскребах случается всякое нехорошее. Их спасли? Чудом. Хотя прилети пожарные на несколько минут позже, и любители романтики наверняка бы задохнулись. Действительно, идиоты. За ужином брат продолжает допрос и все пытается выяснить, что связывает меня с Хоросом. «Работа», — коротко отвечаю я, не желая вдаваться в подробности. «Работа». А я вообще не уверена, что Ренард захочет услышать об этих самых подробностях. И всё. И всё. Мне показалось, что ты ему не безразлична. Ксанору Хорасу не безразлично всё, что движется и можно по Иметь. Каре? Рен никогда так не выражается, по крайней мере, не при мне. И очень не любит, когда я забываю о своих светлых корнях и начинаю вести себя недостойно феи моего положения. чтобы брат унялся и оставил меня в покое, продолжаю с наигранной беззаботной улыбкой. Но он никогда не смешивает работу с личным, поэтому я для него неприкосновенна. Возможно, так и есть, в какой-нибудь параллельной вселенной. Хорошо бы, хмуро отвечает брат, а поколебавшись, всё же добавляет: "Ты же знаешь, с тёмными лучше не связываться. А ты прекрасно знаешь о моём отношении к тёмным" Поэтому мне вообще непонятно, к чему этот разговор. Сменим тему. Лучше расскажи о расследовании. В ресторане на нас обращают внимание, и неизвестно на кого больше на меня или Ронардо. Рен, красавчик, каких поискать. Зеленоглазый брюнет с фигурой, отточенной многолетними тренировками. Виктор тоже красив, по-своему. Бландзин с голубыми глазами, высокий, немного худощавый, всегда уравновешенный, собранный, элегантный. В общем, до мозга костей аристократ. Виктор действительно красив, как и все светлые без исключения. Это если смотреть беспристрастно. А вообще, я лучше выйду замуж за первый попавшийся утилизатор, чем проведу жизнь рядом с мужчиной, способным в одно мгновение уничтожить во мне любые эмоции, не только во мне, в любом живом существе. Это его дар, способность не просто перекраивать чужие чувства, но и глушить их. на несколько минут, часов, дней, а если очень постарается, то вполне может превратить жертву своего внимания в бесчувственную марионетку на много лет. Такому не составит труда справляться со вспышками моего гнева и держать тьму во мне на коротком поводке. Не могу, Кара. Не имею права распространяться о расследовании, качает головой Ренерд, возвращая меня в реальность. Даже любимой младшей сестре ничего не расскажешь. Рана улыбается. И благодарно кивает официанту, расставляющему перед нами тарелки с десертом, а когда тот отходит, продолжает. «Никому и вообще не хочу, чтобы ты об этом думала. Убийцу поймают, обещаю». «Надеюсь, что так и будет. И надеюсь, это произойдёт раньше, чем пострадает ещё одна светлая». Мои надежды не оправдались. На следующее утро по всем новостным каналам транслировалась очередная ужасающая картина. Новая жертва — фея, ставшая жертвой неизвестного выродка. Понедельник — день и правда тяжелый. В начале рабочей недели сложнее всего просыпаться. Еще сложнее просыпаться с осознанием, что придется до позднего вечера быть на побегушках у тирана, видеть его, слышать ненавистный голос, теперь уже точно ненавистный, выполнять его распоряжение и при этом стараться не вспоминать обо всем том, что я от него вчера услышала. Да, вспоминать точно не надо, иначе может быть черевата. Убийством высшего. Новости о мёртвой Фее делают новый день совсем по шевам. Быстро запихивая в себя завтрак, слушаю ведущую самого популярного в гроссоре новостного канала, рассказывающую о погибшей Светлой, Каталине Агилар, мать двоих малышей, и любящая жена. Была найдена вчера поздним вечером в парке Ласея. Как и у прошлых жертв у Санора Агилар были сломаны крылья и разорвано платье. Полиция отказывается комментировать произошедшее. Крэк. Это в руках трескается чашка. Мысленно выругавшись, спешу поставить её в раковину, пока брул не перекачавал на пол. Выключив сейфот, отправляю следом за чашкой пустую тарелку с парой крошек. Вызываю такси и быстро обувшись, бегу на улицу. Начало 10-го опаздываю. А в последнее время я была образцово пунктуальной, но после вчерашнего и недели не пройдёт, как он сам Захотят меня уволить. И плевать, что в университете не засчитают практику. Мне вообще не место вской Ёре. Пусть устраивают в какую-нибудь редакцию, даже самую завалящую, и будет всем счастье. В отличие от меня, хорос не опаздывает, демонстрирует образцовую пунктуальность. Стоит мне переступить порог приёмной и кинуть взгляд на дверь кабинета тёмного, как тот же слышу его раздражённый голос: "Кара, зайди ко мне. Ненавижу свою работу. Доброе утро, Сан Норхорас. Здоравуюсь. Максимально нейтрально. Буду брать пример с Виктора и вести себя как отмороженная пофигистка. Опаздываешь. Недовольно пиняет мне в высший. Он сидит за столом как король. Лучи света проникая в окна очерчивают его широкоплечую фигуру сверкающим контуром. Вот он откидывается на спинку кресла, а услышав от меня чистосердечное: "Проспала", недовольно морщится: "Потрудись больше не просыпать". «Ничего не могу обещать». Форос усмехается, быстро сообразив, какую игру я затеяла. «Будут распоряжения. Свяжись с Дель Гадо. Узнай, готов ли договор на покупку еще двух лайнеров». «Не думал прикупить также шаттл на Луну?» «Меня награждают мрачным взглядом и заверением». «Когда надумаю, обязательно тебе сообщу. Договорись о встрече с дизайнером Анной Мойе и забронируй для нас столик на час в каком-нибудь ресторане из тех, что мне нравится». Рискуешь, Хорос? Можно сказать, ходишь по лезвию ножа. Что-нибудь еще? Принеси мне брула. Смертник, а не темный. Послушно кивнув, собираюсь уже выйти, когда голос высшего заставляет меня остановиться. Передай брату и этому, своему, да Коста, что сегодня мы все ужинаем у Горанора. Я резко оборачиваюсь. Все? И ты в том числе, подписывает себе смертный приговор, темный. С какой-то статье хорос расплывается в улыбке, издевательской и ядовитой. Гар приглашает и настаивает. Отказ, само понимаешь, не принимается. Гаранор с братом Виктор, Ренард и я изощрённая пытку сложно представить, и даже присутствие Элении вряд ли спасёт положение. Безнадёжное такое положение, совершенно безвыходное. «Может, загреметь в больницу с каким-нибудь приступом?» «Во сколько?» — цежу, обуздав эмоции. «Восемь. Полетим сразу с работы. Меня заберет жених». Теперь уже я издевательски улыбаюсь и мысленно пожелав Хоросу гореть синим пламенем, иду на кухню варить самый отвратительный брул в его жизни, чтобы он им отравился. вы высший выжал но выражение его лица после первого глотка мне однозначно понравилось даже настроение начало улучшаться всё в порядке интересуюсь учасливо несколько раз кашлянув тёмный отодвигает от себя чашку идея договорись о встрече с дизайнером и я хочу видеть контракт ещё до обеда будет сделано Дабы притупить бдительность шефа, контракт на покупку кораблей скидываю ему буквально через несколько минут, а спустя ещё полчаса, заглянув в кабинет, радую новостью. Санарина Мойе, с удовольствием с вами встретиться. В час, как вы и просили, ресторан Радости жизни, столик уже забронирован. Его величество, поглощённый изучением договора, отрывает взгляд от сейфа. Я же просил бронировать столик в одном из ресторанов, которые я знаю. На радостях жизни настояла Сарина Моя, вру, не краснея. У неё сегодня очень плотный график. Сразу из ресторана она собирается на другую встречу. Оттуда ей проще всего добираться. Но если хотите, могу перенести обед на другой день. Сейчас спрошу у Анны, когда она ещё свободна. Не надо, останавливает Хорос. Если ей там удобно, мне тоже подходит. Я послушно киваю. И возвращаясь на своё рабочее место, настроение продолжает подниматься, и даже червоточина в сердце, появившаяся, когда узнала, с кем он собрался обедать, почти не ощущается. Не сдержавшись, я полезла в сеть, чтобы узнать, что из себя представляет эта Анна Моя. Как выяснилось, ей уже приходилось сотрудничать с хоррасами. Например, 3 года назад она разрабатывала дизайн проекта для Скайёра, когда здание реставрировалось. Она же работала над их последним отелем. Видимо, чудовище высоко оценил ее вкус, раз именно ей доверил заниматься внутренней отделкой круизных кораблей. А может, ему понравилась сама Мойе? Я сижу, покручиваясь в кресле, и смотрю на экран, с которого мне улыбается рожеволосая девица. Яркая, знойная красотка, с пышной грудью и сочными губами, почти неразличимыми веснушками и колдовскими зелеными глазами. Ведь, мне иначе. Знаю, рыжие не во вкусе Хораса, но будь я мужиком, непременно бы на неё запала. А если учесть, что Оксана Ор Хорас, в принципе, падки на всё прекрасное, особенно на прекрасное с таким-то бюстом, то купаться в следующий раз он вполне может уже с Анной. Температура на термометре настроения начинает стремительно падать. Я набед. Хорас появляется из кабинета и, на ходу надевая пиджак, бросает Предупреди брата, что могу опоздать на свидание. Не можешь, а обязательно опоздаешь. Ресторан, если его вообще так можно назвать, находился на другом конце как адреса. К тому же, никто не отменял пробки. Аэрокаров в это время дня в небе больше, чем песка в пустыне. Зато аппетит успеет нагулять. Правда, не уверена, что в радости их жизни его получится утолить. Но, может, Анна поможет. Удовлетворит, так сказать, иной голод. От этой мысли мне хочется ругаться. На себя в первую очередь. Ну и на Хороса, само собой. Хоть где-то в моей жизни есть гармония и стабильность. Сейчас позвоню помощнице Сонора Хороса, заверяю босса. Проводив его взглядом, хватаю сейт, но вместо правой руки Гаранора звоню до Коста. Зря, наверное, ляпнула, что с работы меня заберет он. Но не отказываться же от своих слов. «Здравствуй, Карра». Доносится до меня из динамиков безэмоциональное: "Привет". Я замолкаю, пытаясь заставить себя озвучить одну коротенькую фразу. "Ну уже, давай, скажи это". Пауза затягивается. "С тобой всё в порядке?" "Да, всё-таки отмираю. Просто хотела спросить, не заберёшь ли меня с работы? Ренальда тебе передал, что сегодня мы ужинаем у Хоросов". "Да, я благодарен за приглашение". И тут Виктор вспоминает о моей просьбе, деловито интересуется. «Во сколько тебя забрать?» «В полвосьмого». «Отлично, буду ждать у входа». Светлое отсоединяется. Крутанувшись в кресле, я прихожу к мысли, что сама обрекла себя на пытку. «Ну да ничего, полчаса тет-а-тет уж как-нибудь выдержу. А если совсем повезет, с Виктором прилетит мой любимый темный». Я успеваю пообедать с Ритой и другими девочками, успеваю выпить брул и пообщаться с одним из юристов, очаровашкой Маттео. Простившись с ним, иду в туалет, чтобы поправить макияж. Ещё минут 10 глазею в окно, наблюдая за столичной суетой. Так я приучаю себя к высоте. Мне даже хватает времени попереписываться со старой школьной подругой и задуматься о том, чтобы Пойти вздремнуть в комнате отдыха, когда в приёмную входит злой, как тысяча йоргов, тёмный. Как прошёл обед, Санур Хорес? Побаловали себя чем-нибудь вкусненьким? Дэ ла ра! Грозное рычание. Надеюсь, заведение полностью соответствовало вашим стандартам, а Санарина мой я... Взгляд высшего темнеет ещё на несколько оттенков. Швырнув пиджак мне на стол, он подходит вплотную и грубо выдёргивает меня из кресла. Может, сварить вам бруло, как утром? Очаровательно улыбаюсь зверю, явно в конец озверевшему. Он даже рычит, как животное, и при этом продолжает впиваться в меня взглядом, от которого та же Рита наверняка бы уже посидела. А я ничего, спокойна, как три я. Ловлю кайф от его взбешенного состояния. Продолжаю мило улыбаться. Оказывается, понедельник может быть довольно приятным. Санор Хорос в опаздывает на совещание. Заботливо ему напоминаю. За это мне в губы печатается палец. Молчи, дерзкая. Ещё одно слово, и я могу не сдержаться. Тогда уволишь. Категорически отказываюсь я молчать. Накажу. Глухо цэдит тёмный. Снова лишишь выходного? Но ну, так я привыкла работать с утра до ночи. вскинув голову, скрещиваю на груди руки и продолжаю на него смотреть, тем самым давая понять: я не сдамся. Не позволю себя подло запугивать и нагло шантажировать. Не стоит и связался, король жизни. Молчание продолжается. Не то его величество крепко задумался над наказанием, не то борется с желанием меня придушить. Скорее всего, второе. По глазам вижу, что он бы с удовольствием меня прибил. В этом мы с ним похожи. Я тоже вные моменты, читаю всегда жажду его крови. Поверь, без меня тебе будет лучше, поэтому предлагаю разойтись по-любовно, ненавязчиво подталкиваю его к самому правильному решению в его жизни. Ещё несколько секунд тишины, и он, распадавшись ко мне, говорит: "С тебя штраф, дерзкая, половина зарплаты за отвратительное исполнение обязанностей. Половина На от этого заявления в лёгких заканчивается воздух. Открываю рот, чтобы возмутиться, но хохот оказывается быстрее. Неда, в эти выходные у тебя опять не выходные. Отправишься со мной в круиз по работе. И боги упосят тебя, что-нибудь выкинуть, пока мы будем в море. Тёмный хищно ухмыляется. Могу ведь и выкинуть за борт. Отстранившись, хватает пиджак и перекидывает его через руку. Мой тебе совет, Лэр, лучше больше не нарывайся. Ничего не обещаю, огрызаюсь, провожая взглядом монстра и изверга в одном флаконе. Понедельник снова становится отвратительным, а настроение опускается ниже подземной парковки в Скоյоре, самого последнего её уровня. Хорошо, хоть Хорос до вечера торчит на совете директоров, продвигая в массы свои идеи. Я тем временем сортирую отчеты и честно пытаюсь успокоиться. Но близость встречи с Виктором никак этому не способствует. Темные возвращаются около семи, а ровно в семь двадцать я начинаю собираться. «Разве я тебя отпускал?» Будто учуяв, что намеренно отчалить, появляется он в приемной. «Разве не ты в добровольно-принудительном порядке пригласил меня на семейный ужас? Вернее, я хотела сказать «ужин». А вообще, с первого раза всё сказала правильно. Ты ещё мне нужна. А вот ты мне — нет. Вернее, я хотела сказать, что внизу меня ждёт жених. И опять никакой ошибки. Пусть не ждёт, пусть летит без тебя. Мы присоединимся позже. Но я... Не беси меня ещё больше, Даларре. Основы рычит начальство. Я и так весь день сдерживался, чтобы не придушить тебя. Что я говорила? Предсказываемый высший. Сдаюсь я быстро, наверное, потому что уже 100 раз успела пожалеть о своём звонке до Акоста, отправив Виктору сообщение о смене планов иду к чудовищу на внеурочную планёрку, загрузив меня обязанностями по самое некуда, хорос решает, что теперь можно и выдвигаться. В лифте мы молчим. Пока идём к Аракару тоже, и взлетая в небо, тоже не говорим друг другу ни слова. Давай я найду себе замену, первый нарушаю молчание, а в ответ получаю: "Не надо какую-нибудь умную, толковую девушку, исполнительную и усердную, она будет творить тебе вкусный брул, предупреждать совет директоров о твоих опозданиях и резервировать столики только в самых лучших ресторанах". «Уж точно не в тех, что закрывались из-за вспышки Сальмонеллеза». Почувствовав на себе взгляд тёмного, мрачный и тяжёлый, замолкаю. Наверное, про последнее говорить не надо было. Правда, замолкаю я ненадолго. «А ещё?» «Кара, хватит!» — перебивает он. «У нас договор. Ты будешь работать на меня до конца лета». «Вообще-то, кое-кто нарушил его условия». «Больше этого не повторится», — отрезает Хоррес. «Я не стану». тратить время на поиски новой помощницы. Через 2 месяца вернётся Урсула, и можешь быть свободна. Боюсь, за столько времени без крови не обойдётся. А что за рабочий круиз? Жаль спрашиваю я об этом слишком поздно. Главная скользя над землёй, аэрокар влетает в приветливо распахнувшиеся ворота, чтобы остановиться перед особняком возможного будущего правителя гроссоры. Тёмный выходит из машины и обойдя её, протягивает мне руку. Проигнорировав это неожиданное проявление заботы, самостоятельно выбираюсь из аэрокара и печально вздыхаю. Семейный ужас начинается.